Глава 56. Заговор в подземелье. Как только приятели оказались вдвоем, Слюньмор, вне себя от ярости, напустился на Фляпуна. — Вы обязаны были проверять эти чертовы письма королю. — Где, по-вашему, я ему достану чучело и кабога? — Ничего, — фыркнул Фляпун, — что-нибудь сляпаете. — Что? — скричал Слюньмор. «Сляпаю? Ну да, ведь это ваше любимое занятие!» — усмехнулся Фляпун, продолжая жевать девичью грезу, которую успел прихватить с королевского стола. «Мое любимое занятие!» — прошептал Слюньмор белыми от злости губами. «А вас, значит, это не касается?» «Но ведь и кабок — ваше изобретение, не так ли?» Удивился толстяк с набитым ртом, которому уже порядком надоело, что Слюньмор вечно получает его как мальчишку и строит из себя главного. — А не вы ли убили Бимиша? — Где бы вы сейчас были, если бы я не свалил это на монстра? — огрызнулся Слюньмор. И, не дожидаясь ответа, круто развернулся и быстрыми шагами отправился в каземат, чтобы приказать узникам петь потише. А лучше, чтобы совсем заткнулись. Но тогда его величество решит, что икобок снова начал побеждать. «Эй, потише там!» — заорал слюньмор, входя в подземелье, стены которого дрожали от дружного пения. В ответ послышался хохот и снова пение. Слуга Канкерби, которого Слюньмар послал шпионить за происходящим в каземате, сбиваясь с ног, носился от одной камеры к другой, разнося кухонную утварь и продукты для приготовления пирожных. В воздухе стоял чудесный аромат коржей для райских грез и волшебных перин, которые миссис Бимиш недавно достала из духовки. По сравнению с прошлым разом узники заметно отъелись, и поправились. С Людьмору это очень не понравилось. Особенно его разозлило, что капитан Гудвилл снова был бодр и полон сил. Лорд предпочитал, чтобы враги едва держались на ногах от голода и холода, томились от страха и отчаяния. Даже мистер Дафтейл выглядел гораздо здоровее, а его седая борода была аккуратно подстрижена, «Как вы только управляетесь со всем этим?» «Канкерби», — удивленно сказал Слюньмор, пробегавшему мимо слуге. «Со всеми этими ножами, ложками, поварежками. «Приходится, милорд», — запыхавшись, отвечал тот. Слуге не хотелось признаваться, что от распоряжений миссис Бимиш у него давно голова шла кругом, и он не помнит, что кому относил, Бесконечная круговерть кухонных венчиков, скалок, мисок и противней, которыми его нагружала женщина, совершенно сбивала с толку. Раз или два, сам того не замечая, Канкерби передавал из камеры в камеру столярные стамески и убила мистера Дафтейла. В конце дня он старался собрать по камерам инструменты, но следить за всем было невозможно но еще больше канкерби беспокоило что ночной стражник напивался на дежурстве мертвецки пьяным и погасив свечи быстро засыпал а значит ничто не мешало пленникам замышлять бунт или даже готовить побег с другой стороны канкерби понимал что если начнет докладывать об этом слюньмору который явно был не в духе рассерженный лорд может наказать его самого Поэтому слуга решил, что лучше держать язык за зубами. «Сегодня никакого пения!» — крикнул слюнь-мор, шагая по гулкому подземелью. У короля и так голова раскалывается. На самом деле, если у кого-то сейчас и раскалывалась голова, то у самого слюнь-мора. Едва отвернувшись от узников, лорд тут же забыл про них. Сейчас у него была другая неотложная проблема — Где он найдет его Величеству чучело этого проклятого ика-бога? Может, Ляпун что-нибудь придумает? А что, если им взять скелет быка, выкрасть портниху и заставить ее обшить скелет кожами и шкурами, а потом измазать все болотной грязью и тиной? Одна ложь тянет за собой другую. Солгав один раз, уже нельзя остановиться». Все равно, что плыть в дырявой лодке. Без конца приходится вычерпывать воду, чтобы не утонуть. Погруженный в эти нескончаемые интриги, мысли про скелеты шкуры, Слюньмор начал терять контроль над реальностью. Между тем в подземелье скопились узники, которые прямо у него под носом явно что-то замышляли. Прятали под тюфиками ножи и стамески, подпиливали решетки, и подтачивали камни».